Глава седьмая. Новый огонь «Наверное, нет», — подтвердил я. Командир стражей заметно торопился, постоянно поглядывая за дверь, но все же коротко объяснил, почему подозрение сперва пало на нас, несмотря на низкие по сравнению с общей массой местных уровни. Оказывается, все дело в развитии меток. Улучшенную можно получить за счет истребления монстров, редкую, накопив энергию на десятый уровень и выбив редкий кристалл перехода. Были, конечно, исключения, чтобы ускорить процесс, или если бог попался, какой-нибудь мутный, или совсем уж редкость, чтобы разблокировать какие-то уникальные способности. А вот с меткой уровня эпик, тут дела обстояли гораздо серьезнее. Условий, как я понял из уклончивого описания данного Валерием, было несколько, но одним из обязательных всегда являлось окончательное убийство. Вот только не одного человека, а минимум трех, да еще и сами они должны обладать меткой не ниже эпического ранга. И самый важный момент, жертвами этого кровавого ритуала перехода должны быть представители другого города. Именно поэтому охотники за уровнем, не могли быть жителями находки. На этом Валерий неуклюже распрощался и побежал догонять остальных стражей. Закрыв за ним дверь, я повернулся к своим выжидающе смотрящим на меня. — Интересно, это случайность или нас действительно кто-то решил подставить? — озвучил я общую мысль. — Хороший вопрос, — фыркнула Даша. — Вот оно что, — нахмурился Петрович. — Оказывается, есть какой-то кристалл перехода. «А то, что получить эпик можно, убив троих человек, тебя не смутило?» — язвительно уточнила Даша. «Что за глупости?» — возмутился копейщик, пытаясь испепелить темную взглядом. «Так, спокойно», — вмешался я, встав между девушкой и Петровичем. «Только друг с другом нам разборок не хватало. Не успели и суток здесь пробыть, а уже проблемы. Даша, что за кристалл Перехода, ты знаешь о нем?» «Знаю», — кивнула темная тут же переключившись на желание в очередной раз показать свою осведомленность. «Без него метку редкого ранга не получить. Этот страж все правильно сказал. Выпадает очень нечасто, а тут в находке шанс выше». «Ты именно это имела в виду, когда говорила Валере о перспективах?» — сдвинув брови, уточнил я. «Ага», — непринужденно подтвердила темная. «А он, судя по всему, подумал, что я говорю об убийствах». «И почему я думаю, что она и сейчас говорит неправду?» «Тот-то он зацепился», — кивнула до этого молчавшая Лена. «И как, вроде бы умные люди могут верить в любую ложь, если считают, что их это не касается, и не утруждают себя тем, чтобы хоть немного задуматься?» «Оказывается, в находке на новеньких не так уж и наплевать», — сказал я, вспомнив слова Даши и строго посмотрев на нее. «Ой, все!» — взорвалась темная. «Вы как хотите, а я спать!» Мы с Леной и Копейщиком переглянулись, пожав плечами, и тут я почувствовал, что накопившаяся усталость прямо-таки приглаждает меня к полу. Пожалуй, здесь Даша все же права. Немного сна мне точно нужно, а завтра... Завтра меня ждут великие дела. Охотники за эпикметкой, убийство малознакомых мне людей... Все это может подождать, пока я не разберусь с теми тайнами, что скрыты внутри меня. И так, думая о заклинаниях и других своих маленьких секретах, я и уснул. А потом, как будто и не прошло восемь часов, открыл глаза и вытер пот со лба. Ничего не помню, но, судя по мокрой кровати, мне приснился какой-то не очень приятный сон. Впрочем, пусть детали уже расплылись, но если поднапрячься... Перед глазами встают образы гигантской черной дыры и засасываемых ею тел. Что бы это могло значить? Я разделила наши запасы. Спустившись вниз, я застал Лену, рассказывающую остальным о наших хозяйственных делах. Если будем питаться два раза в день, то нам их хватит на десять дней. А чего только два? Даша явно отдохнула, и ее голос сочился каким-то совершенно новым, полным энергией и злорадством. «Лена все правильно сделала. Я решил вступиться за веревочницу. Днем нас всех ждут дела, и будет точно не до возвращения домой и обеда. Только не говорите мне, что не придумали, чем сегодня займетесь». Сначала хотел сам поделить задачи, но потом вспомнил, что еще недавно с Дашей и Петровичем мы были на равных. И если я не хочу нагнетать атмосферу в нашем небольшом коллективе, Не стоит их задвигать. Тем более, не думаю, что им пришло в голову что-то совсем уж ненужное. Но, — протянул копейщик, — я хотел заглянуть в квартал бездны, узнать последние новости и проведать обстановку. А я к темным, — пожала плечами Даша. Если у них будет лучше, я уйду, предупреждаю сразу. Не знаю почему, но я уверен, что она вряд ли рассматривает этот вариант. И от этого приятно. В итоге я улыбнулся, Дашу перекосила, а слово тем временем взяла Лена. «А я?» — девушка оглянулась на меня, не против ли я того, что она сама решит, чем будет заниматься. Я хотел пройтись по рынку, записать местные цены, чтобы потом мы могли определиться со стратегией заработка, когда отправимся на охоту. Не ожидал. В отличие от расплывчатых идей бывших членов совета, веревочница предложила вполне конкретный и разумный план. Даже гордость взяла за моего паладина. — Ну, а я тогда сначала посижу тут и пригляжу за домом. Думаю, после вчерашнего это будет не лишним, — подвел я итог. — А потом, Лен, наверное, присоединюсь к тебе. Рынок и разнообразие наполняющих его ресурсов звучит очень интригующе, но сначала надо сделать кое-что другое. — Как знаешь, — Даша взмахнула гривы своих волос, прихватила завтрак и исчезла в дверях. Укоризненно цокнув языком, за ней последовал Петрович, а потом елена что-то недовольно напевая и как будто забыв о вчерашних странностях, выпорхнула наружу. А я, наконец-то, впервые за долгое время остался один. И главное, мне не надо никуда спешить. Убедившись, что дома точно никого больше нет и что двери крепко заперты, я расположился поудобнее на своей кровати, и принялся вываливать на пол запасы из инвентаря. Вчера я смог улучшить свой огненный поток, а значит, сейчас просто мой священный долг опробовать новые заклинания в зачаровании. Естественно, вместе с конусом льда, до которого руки еще тоже не доходили. Первыми в ход пошли кепки, которых у меня было больше всего. Сначала натереть эленитом, вложить интеллект и использовать заклинание. Мне больше хотелось проверить свой огонь, поэтому первым в дело пошел конус холода. Привычка с детства – все самое вкусное в еде и жизни – оставлять напоследок. Добавлено среднее сопротивление холоду – 10%. Интересно. Когда я усиливал вещи обычным потоком пламени, оно давало сопротивление огню, причем тоже 10%. Так что слово «холод» сейчас вполне логично, а вот цифра маловато. Правда, тут добавилось определение среднее. Думаю, разница будет скрыта именно в нем. Остается только проверить, в чем она будет выражаться. И сделать это, к счастью, довольно легко. Надо просто зачаровать полный комплект из пяти вещей и посмотреть, что они дадут все вместе. Получен иммунитет к холоду, включает природные проявления и атаки обычного уровня. Не очень полезно, но для расширения арсенала возможностей сойдет хотя о чем это я возможность не замерзнуть не знаю как и где но мне обязательно еще пригодится комплект огненных вещей что я тут же сделал следующим ожидаемо давал такую же защиту но уже от своей стихии раньше ничего подобного не было так что думаю зачарование если посмотреть в целом может обеспечить защиту от используемого заклинания но при этом эффект будет на ступень ниже не удержавшись Я сбегал к камину на первом этаже и засунул в огонь руку. Пламя ласкало ее, нежно охватывая со всех сторон, и никакого дискомфорта. Еще одна потенциально полезная способность, набор вещей для активации которой я, естественно, сохраню, благо размеры невидимого кармана позволяют. Но вот что меня действительно сейчас заинтересовало, так это развитие каменных шипов. И они, и каменная кожа давали одинаковый эффект. Видимо, приоритетным тут была именно стихия, а не проявление заклинания «увеличение брони». Но мои беговые щупальца сейчас были прокачаны немного больше. И если взять еще 15 уровней, я смогу их тоже вывести на следующую ступень. А это, если я правильно понимаю, даст мне иммунитет к атакам обычным оружием. Да, то же самое есть и у любой эпик-метки. Вот только я смогу получить эту возможность немного раньше. А самое главное, я смогу и дальше развивать ее, и это без всякого перехода на следующую ступень. Спешить, конечно, не стоит, но, как представлю удивление любого противника, столкнувшегося с такой вот неожиданностью, так и хочется поскорее взяться за эту задачу. Но это уже после того, как я оценю все варианты развития и составлю четкий план. А пока, раз я закончил с броней, можно перебраться к оружию». Достав из инвентаря пару запасных кос, в свое время предусмотрительно заказанных у Рыжего, интересно, где он сейчас, я приготовился к новому этапу зачарования. Посмотрим, как покажут себя заклинания улучшенного уровня, если нанести их на оружие. На этот раз я не смог удержаться и начал все-таки с огня. Не знаю почему, но ровное пламя на конце моей косы придает мне уверенности. Вы улучшили косу до огненной. Тип оружия улучшенный, урон увеличен до 50, физический, дополнительно 50 огненный. Можно выбрать один из модификаторов заклинания, размах, скорость. Сначала, если честно, я посмотрел только на урон и расстроился. Но потом, оценив все остальные возможности, прямо скажем, просто прифигел. Оружие улучшенного типа, оружие, которым можно нанести урон не только обычным и улучшенным противникам, но и кое-кому посерьезнее, это раз. Выбор модификатора, то есть возможность иногда увеличивать радиус удара или его скорость, это же по факту как встроенные способности. Второй плюс. А ведь после того, как зачарование брони показало, что работает только до предыдущей степени, я на такое даже не смел и надеяться. Быстро создав ледяную косу, я убедился, что на ней все работает точно так же, Разве что модификаторы были уже от конуса холода, замедления и обморожения. Я пока даже не представляю, где и как буду все это богатство использовать, но ничего, уж это я точно придумаю. Ледяную косу, конечно, пока лучше припрятать, а вот огненную можно начинать таскать с собой как основную прямо сейчас. Внешне она никак не отличается от старой, даже урон тот же. А вот некоторые особенности пока можно будет придержать в тайне. Довольно потянувшись, я вскочил на ноги, прибрался за собой и двинулся в сторону выхода. Пока мне тут больше ничего не проверить. Но впереди меня ждет рынок. И если поход туда окажется хотя бы в половину таким же полезным, как этот час, то сегодняшний день можно будет смело записывать в один из самых удачных за последнее время. Скрипнула отворяемая дверь я сделал шаг на улицу подставляя лицо бойкому утреннему ветру и ленивым лучам солнца не смело выглянувшего из за туч до рынка получилось добраться без проблем благо прямо на двери была выбита схема города с обозначением ключевых районов дальше оставалось только не запутаться по дороге попалась пара интересных домов из одной забегаловки так и вообще тянуло сбивающим с ног ароматом жареного мяса вот только зайти туда если судить по знакам над дверьми, мне пока не светит, так что, стараясь не облизываться, я двигался через весь город в сторону восточной окраины, где и были расположены торговые ряды. По факту, это был непривычный рынок и уж тем более не какой-нибудь торговый центр. Это была торговая улица, состоящая из узких двухэтажных домов, где наверху, судя по всему, проживал владелец лавки, а внизу был зал для клиентов. Опять же, без привычных витрин. на виду только пара образцов, явно из самых дешевых. А насчет чего-то стоящего, похоже, придется договариваться лично с хозяином. Первым делом я попытался сунуться в оружейную лавку. Хотел понять, сколько будет стоить улучшенное оружие, и не смогу ли я на этом подзаработать. Вот только, к счастью, в самый последний момент я догадался посмотреть еще раз на вывеску, где вместе с изображением меча и щита... Оказался еще и знак тьмы. Вот черт, чуть не влез на закрытую территорию. Тот-то, сбежавший вниз хозяин, так расстроенно щерит зубы и прячет в невидимый карман вынутый секунду назад меч. Дальше я шел уже гораздо медленнее и осторожнее. Предварительный осмотр показал, что все связанное с оружием и доспехами открыто только для членов крупных кланов и представителей стихий. Допустимыми для общего пользования оказались только пара магазинов, скупающих шкуры и другие ресурсы, да странная булочная, продающая пирожки аж по среднему кристаллу за штуку. И откуда такие цены? После почти часа гуляний, за которые я словил не меньше сотни презрительных взглядов от других покупателей и, кстати, так и не встретил Лену, в итоге я все-таки нашел что-то полезное. Опять магазин по скупке ресурсов, но, во-первых, владельцы были готовы их не только покупать, но и продавать сами, а во-вторых, впервые за долгое время я нашел тут образцы. Немного, буквально с пару десятков трав, из того, что меня интересовало. Половину из них я уже встречал раньше, но были и новые. Некоторые, как я в глубине души и надеялся, по способам применения пересекались с теми, что у меня уже были. «Алый боярышник» можно использовать в качестве ингредиента для крови тролля и цветка ночи. Черный мирт можно использовать в качестве ингредиента для скользкого дитя и божественного сияния. Белый грусть можно использовать в качестве ингредиента для загустителя репеллента и бегства карика. Итого, если мне удастся эти штуки прикупить, у меня будет сразу три ингредиента для крови тролля и бегства карика и по парочке для цветка ночи и скользкого дитя. Интересно, этого хватит, чтобы в итоге получить что-то рабочее?